Я хочу переговорить с ним. Ты поговоришь, когда вернешься домой. Он ждет тебя и очень тебя любит. Ты же знаешь. Но это приказ, пп Это приказ. Прием. Гуарази еще раз тяжело затянулся, потушил окурок, о металлический пол и ответил. Я понял. Роуман, наблюдавший за разговором, спросил. Что-то произошло? Да, — ответил Гуарази. "Хорошее?" Да. А что именно? Ты же слышал, босс прислал людей, чтобы нас прикрывали. Молодец, Лаки, — согласился Роуман. Хороший стиль. «Зачем ты произносишь это имя при пилоте?» — спросил Буарази. «Этого нельзя делать. Никогда. Запомни впредь, если хочешь дружить с нами». «О да, сеньор», — пошутил Роумен, — «слушаюсь и подчиняюсь». «Так где же эта чертова проклятая нацистская вилла?» — Ну, хорошо, положим я действительно в кольце. Мюллер кончил кормить рыбок в диковинном чуть не во всю стену аквариуме. — Допустим, вы загнали меня в угол. Допустим, допустим. — Это не допуск, группенфюрер. Это аксиома. — Дважды два четыре. Гелену... в свете той кампании, что началась в Штатах, выгодно схватить вас и отдать американцам. Мы, борцы против Гитлера, довели до конца свое дело. Это первое. Американцам, которые помешались на коммунистической угрозе и готовы на все, чтобы нокаутировать Кремль, выгодно показать европейцам, что борьба против Советов Не мешает им быть последовательными охотниками за нацистами? Это второе. Мюллер. Это Мюллер. Вы второй после Бормана, группенфюрер. Неверно. Неверно. Я был чиновником, начальником управления. Премьер-министр, то есть канцлер доктор Геббельс убил себя. Главный... Президент Рейха, преемник фюрера, гросс-адмирал сидит в тюрьме. Не казнен. Он получил 15 лет. Значит, ему еще осталось 13. Думаю, выпустит раньше, лет через пять. Тогда ему будет 59. Вполне зрелый возраст. Группенфюрер. Вы говорите так?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 Будут ли его вообще судить? Скорее всего, он выйдет на свободу, когда уляжется пыль».